Глава 22. Звон в ушах постепенно стихал и в конце сменился шумом, будением винтов, дергающейся из стороны в сторону машины. Прежде чем перед глазами окончательно просветлело, я успел подхватить резко осунувшегося и похудевшего кота, и только потом понял, что мы падаем. Будет жестко! выкрикнул пилот, но я уже пришел в себя и, уцепившись за корпус вертолета, переместил существенную его часть в подпространство. Двигатели взвыли, вгрызаясь в воздух, желудок рухнул вниз. От перегрузки в глазах вновь потемнело, но лишь на долю секунды. Пилот умудрился выровнять машину, и мы зависли в нескольких сотнях метров над землей. Я частями скидывал забранную массу, пока полностью не восстановил, и только после этого вздохнул с облегчением. Все живы? спросил я, видя, что мой сопровождающий до сих пор в отключке. Отцепив ремни, подобрался к мужчине. И нащупал слабый, но стабильный пульс. «Да, но повторять такой опыт не хочется», Прохрипел голос пилота в наушнике. «Возвращаемся на базу». «Стой! В смысле на базу? У нас же еще три поселения не охвачены», возразил я, но ответом мне была лишь тишина. Вертолет развернулся и двинулся на юг, а я с удивлением понял, что солнце находится не с той стороны, откуда светило до черного взрыва. «Ратник, ответь Ваку! Вызвал я по длинноволновой рации. «Ратник на связи!» Сухо ответил Борис. «Наконец вернулся!» «Что значит «наконец?» Мрачнее спросил я, уже догадываясь, что произошло. «Тебя вырубило позавчера!» Ответил Ратник. «Мы несколько раз получали канал связи с экипажем, дежурившим по очереди. Вертолет каким-то образом скрывался в стазисе, так что мы были в курсе падения кадетского корпуса и предупредили северные поселения о надвигающейся угрозе. Жаль, больше ничего сделать не смогли. «Хочешь сказать, что нет смысла туда суваться?» С нажимом спросил я. «Как хочешь, но спасать там уже некого. Слава, возвращайся домой. Мы... мы проигрываем, и твоя помощь будет очень кстати». Помолчав немного, добавил Борис. «Рассказывай, как есть!» Настойчиво проговорил я. «Вернешься? Тогда!» Попробовал уйти от диалога разведчик. «Нет! Сейчас! Пока мы еще в воздухе!» Перебил я его. «Мне нужно знать, что происходит!» «Слово «жопа» тебя устраивает?» «Нет? Ладно! Значит, полная жопа!» Не выдержав, сорвался Борис. «Прости! Последние сутки нас рвут по всем фронтам! И если с обычными тварями справляется техника или артиллерия, то с обезумевшими отрядами одаренных тварей мы ничего поделать не можем!» Они пробили оборону генштаба, и только путем самоподрыва и огромных потерь его удалось отстоять. Все беженцы из Внуково переведены к нам. Техника работает на пределе, а боезапасы стремительно кончаются. Руководство уже обсуждает план того, как можно продать наши жизни подороже. Вариант с тем, что мы выживем, уже не рассматривают как нереалистичный. «Погоди, а что делает отряд магистра? Другие наши одаренные?» – спросил я. Сражаются. «Не подумай, все знают, что ты сделал все, что было в твоих силах, и даже больше. Но и ты пойми, то, что у нас творится... В общем, возвращайся домой, Слав. Попробуем договориться с Яндером, Может, его сородичи согласятся приютить хотя бы часть выживших в своих туннелях?» Сказал Борис и, не дожидаясь ответа, отключился. «Не может быть, чтобы все было настолько безнадежно. Да, мне не удалось открыть порталы к последним поселениям, но это не значит, что у нас совсем нет шансов. Мы можем вывести наиболее подготовленных бойцов к яблоням. Можем устраивать ловушки и оставлять в поселениях мины, чтобы уничтожить группы охотников. Можем... Только вот я не самый умный. Если мне в голову сразу приходят такие мысли, значит магистр и директор СВР это уже обсуждали. А может и сделали. Я должен думать только за себя. О том, что им в голову не придет. Потому что они этим не владеют или не могут это использовать. А что есть у меня такого? Чего больше ни у кого нет. Телепорт. Я и в самом деле сделал все, что мог. Все базы юго-запада Москвы связаны единой сетью. Я вытащил пилотов, а трактор ценой своего здоровья сумел удержать стазис не только на мне, но и на транспорте. Выходит, что моя способность не главная. Но неужели нет возможности сделать еще хоть что-то? Я раз за разом перебирал все, что мог и умел. Пока дикая мысль не пронзила мне мозг. «Дело совсем не во мне». «Ратник, срочно ответь Иваку!» — крикнул я. «Здесь!» — тут же отозвался Борис. «Что случилось?» «Где мне взять плутоний или обогащенный уран? Любые объемы, даже минимальные, срочно!» Чуть не кричал я, снимая шлем с сопровождающего. «Любые! У нас есть на хранении пара миллиграмм для тестирования оборудования. Есть в виде боеголовок, но до них не добраться». И я не знаю координат. С каждой секундой разведчик говорил все быстрее и уверенней. Должны быть лабораторные образцы в МИФИ. Их будет недостаточно для создания оружия, но тебе же это не важно. Именно. Добудь мне его местоположение, спасибо, ответил я, надевая шлем сопровождающего. Пилот, прости, я не знаю, как тебя зовут, но это сейчас и не важно. Ты сможешь продержаться еще 15 минут. Обещаю, что верну вас домой. И если все получится. «У нас может появиться шанс на выживание. Просто поверь!» «Если это даст нам всем шанс, продержусь сколько нужно», — ответил мужчина. «Куда?» «Мифи, главный корпус», — сказал я, просматривая получаемую через зонды информацию от СВР. Здесь было все — схемы зданий, наиболее вероятные точки положения образцов, поэтажные пути для прохода. Я же, перехватив трактора под выдающиеся в стороны ребра, повернул его морду вверх. Кот закрыл глаза и отчаянно сопротивлялся, стараясь свернуться калачиком. Но я опасался за его здоровье и не собирался церемониться. «Соси, животное!» — проворчал я, вливая в клыкастый рот эликсир. Первые капли просочились через сжатые зубы. Кот замер на долю секунды, даже дышать перестал, а затем поднял морду и начал с таким остервенением слизывать с горлушка ампулы красную жидкость, что чуть не содрал мне с пальца в кожу. Вслед за первым зельем пошло второе. Чешир ожил и, зажав между лапами пластиковую емкость, слизывал каждую каплю, при этом громко урча. Приложился, будто запойный алкаш, к заветному пузырю 2 января. Отложив в сторону питомца, который спас не только мою жизнь, но и весь вертолет с экипажем, я добрался до сопровождающего и влил полбутылки ему в рот. Мужчина дернулся, поднял голову и со слабой улыбкой посмотрел на меня. — Живы. Выдержали. — простонал он оглядываясь по сторонам. «Что это было?» «Смотри на меня, сосредоточься!» Похлопав его по щеке, сказал я. «Мне нужно к передать это. Как?» «Вон люк. Я могу», ответил мужчина и попытался встать, но я остановил его и сам быстро пробрался к переходному отсеку. Дверь поддалась не сразу, но я сумел ее распахнуть и влезть наполовину. «Ребят, я вам покушать принес. Без подстав!» — сказал я, протягивая пилоту зелье. «Мы уже приняли по одному вчера», — ответил держащий штурвал мужчина, но ампулу принял, а затем, подумав несколько секунд, быстро опрокинул в себя половину содержимого. Вертолет дернуло, он ушел в сторону, но вскоре летчик сумел выровнять машину и взять прежний курс. «Хорошо пошло! Отлично! Перед приземлением мне нужно будет вытащить вас всех, чтобы не...» Я запнулся на полусловие. Твою богадушу, мать, я же спал. А значит, мой телепорт сбился. Где теперь моя выходная дверь? В этом вертолете? Или в нескольких сотнях метров над землей, рядом с окутанной тьмой базой, захваченной одержимыми? Плохо, крайне плохо. Я-то считал, что еду с группой на увеселительную прогулку, из которой в любой момент смогу выбраться. А выходит в ловушку, из которой просто нет выхода. С другой стороны, вертолет не грузовик легко уйдет от любой наземной угрозы. От воздушных ребята уже показали способность отбиться. Выходит, что им моя помощь, может быть, совсем не нужна. Другое дело, как выбираться буду я. Дождавшись, пока пилот передаст оставшиеся зели второму номеру, я вернулся на свое десантное кресло к курчащему трактору и сопровождающему. Карта подсказывала, что МИФИ находился ближе к востоку Москвы, в синей, затопленной зоне. Но при этом во время отлива должен находиться над водой. В подпространственном рюкзаке у меня нашлось все необходимое, чтобы доплыть до ближайшего берега. В крайнем случае уйду цепочкой телепортов. Крыши же должны торчать, верно? Остается вопрос со временем путешествия и лавированием между группами охотников. Но если вопрос времени не ставить как критичный, выберусь. Облако на горизонте. Саня, готовь зушку. Раздался голос пилота в наушниках, и я сообразил, что не вернул гарнитуру сопровождающему. Похлопав парня по плечу, передал шлем, а затем показал на установку. «Как с ней обращаться?» — спросил я, рассматривая неудобное узкое сиденье без ремней. «Как в игре с джойстиком. Вперед-назад, вправо-влево. Можешь попробовать. Только на кнопки не жми», — предупредил Саня. Я тут же занял место наводчика-стрелка и попробовал пульт в действии. В самом деле, все оказалось крайне просто и понятно. Почему-то засело в голове, что такие штуки должны управляться педалями, а все оказалось гораздо проще. Да и экран прицела с тепловизором и увеличением позволяли стрелять на 2,5 километра. Избыточная для такого применения дальность. «Внимание! На точке приземления вас уже ждут!» донесся до меня голос Бориса, обновившего разведданные. «Вижу Титана, несколько отрядов черепах, ящеров и еще каких-то тварей. Похоже, они устроили резню за комплекс». «До нашего прилета друг с другом не справятся?» «Не особенно надеясь на положительный ответ», спросил я. «Это вряд ли. Изображения зондов достаточно четкие. Похоже, рептайды собирались обустроить рядом с яблоней базу. Возможно, даже собственное поселение. Но ящеры тоже претендуют на эту территорию». Также замечены группы мохнатых и какие-то рыбы. «Эвак, я не уверен, что тебе туда стоит соваться», — чуть помедлив произнес ратник. «Знаешь, где еще можно раздобыть радиоактивные материалы? Если нет, то выбор у меня невелик. К слову, вы установили местоположение Плутония?» — уточнил я. «Нашли сотрудников института. Они утверждают, что больше 20 грамм ты во всех лабораториях не наскребешь. Есть уран в виде порошка» несколько запаянных в свинец ампул и другие образцы. Проблема в том, что они, как учебный материал, находятся в двух корпусах». Инструктировал разведчик, и на моем КПК появлялись выкладки. «В лаборатории радиационного контроля и в радиационно-ускорительном центре. Образцы в сейфах, но с твоей способностью к телепортации отдельных частей это не станет проблемой». «Хорошо, тогда я...» Мне пришлось замолчать на полусловие, ведь в диалог вклинился голос пилота. «Контакт через минуту! Облако настигнет нас до того, как мы окажемся в точке прибытия!» Сообщил командир экипажа. «Настырные твари! Еще и лезут постоянно!» «Слава, что у вас?» Спросил Борис, когда я вернулся на канал. «Летуны опять прут!» Отозвался я, еще раз проверяя работу Зушки. Можно было уступить место сопровождающему, но вряд ли его реакция в данный момент лучше моей. А дать ему больше зелий – значит выжечь организм. «Один из наших зондов улетел с потоками ветра. В общем, нам это не понравилось, и тебе тоже вряд ли по вкусу придется». Хмыкнул Борис, и у меня на КПК появилась карта с бескрайними голубыми просторами океана и огромным островом, нацеленным на Москву острым мысом. «И на что я смотрю?» Задал я довольно глупый вопрос. «Тень. Обрати внимание на тень» подсказал разведчик, и тут до меня как дошло. Я не сразу сообразил, просто потому, что в голове такое уложить сложно. Но гигантская тень падала на воду под островом. Скала размером с десятую часть столицы парила над океаном на километровой высоте. «Охренеть! Оно летает?» — только и смог произнести я. «Верно, и нам очень повезло, что делает оно это крайне медленно». 10-15 километров в час. Похоже, нас ждали в немного другом месте, поэтому и флоты вторжения, и этот остров прибыли не сразу, и атаковали нас только местные хищники, — пояснил Борис. Проблема в том, что он прибудет уже завтра, край послезавтра утром. «Сколько на нем может быть врагов?» — спросил я, пытаясь оценить масштаб угрозы. «Миллионы!» — хмыкнув, предположил Ратник. «Не знаю, наши аналитики ушли в запой». Один просто сошел с ума и только и бормочет, что это невозможно. Беда в том, что у нас и с текущими проблемами силы на исходе. А когда прибудет это. Охотница и твой бывший начальник говорили о старших. Ну вот, кажется, это именно они. Голубки, заканчивайте трепаться. Облако на подходе. Прервал меня напряженный голос пилота, и я сконцентрировался на экране прицела. В рамке перекрестия тепловизора приближающиеся твари и в самом деле выглядели сплошным облаком, черной надвигающейся тучей, поглощающей все вокруг. Используя пульт управления, я навелся на его центр и дал пробный залп. Вертолет, не рассчитанный на подобную нагрузку, нехило тряхнуло, а я поспешно оторвал ладони от рукоятей. Белые точки снарядов почти добрались до тварей, а затем раскрылись бутонами взрывов, поглощая целые группы самоубийц. Похоже, этих тварей ничему прошлое не учило, и они по-прежнему шли плотной волной. Хотя, если до этого они сражались с живыми летающими существами, логика в их действиях была стопроцентная. Навалиться на летающего гиганта толпой, чтобы хотя бы часть добралась до тела и там взорвалась. В голове тут же возникла дурацкая картинка, как огромный гордый дракон взмывает к небесам, а его со всех сторон облепляют летучие мыши, и гордый ящер тонет в сполохах кислотных взрывов. Вполне может быть, что именно для этого и вывели столь уродливых и непонятных созданий. Вот только вертолет не дракон и плюется не столбом пламени, а разрывными 23 миллиметровыми снарядами с дальностью поражения в пару километров. Дождавшись, пока облако соберется вновь, я уже куда увереннее надавил на гашетку. Ведя огонь короткими очередями, я выкашивал приближающихся монстров, стараясь не нагружать машину сверх нужды. Отработанные гильзы перекатывались по полу, глухо звеня, а самоубийцы медленно, но верно подходили к концу. «Внимание! Входим в зону поражения наземных целей!» — предупредил пилот. «Начинаю обстрел нарами! Держитесь!» Предупреждение показалось мне лишним, ведь в отличие от огня Зушки, ракеты уходили почти без отдачи только с ощутимым даже сквозь шум винтов ревом. Хотелось посмотреть, что из этого выйдет, но они взрывались где-то за моей спиной, да еще и на расстоянии около 2 километров. Все, идем прежним курсом, начинаю снижение», сообщил командир экипажа. Я уже начал пробираться к выходу, чтобы телепортироваться, не открывая люк, как из наушника раздался отборный, хоть и очень специфический мат. Машину резко увело в сторону, затем в другую, и я едва успел схватиться за висящие ремни. Трактор с глухим мявом прополз по полу, а затем вцепился в покрытие когтями. «В чем дело?» – спросил я, заглядывая в распахнувшуюся дверь к пилоту. Ответом мне стал очередной маневр уклонения и длинная очередь из носового орудия. А снизу, в нескольких сотнях метров, из воды выныривали странные, уже знакомые мне узкие тени, за которыми практически невозможно было уследить. Несколько размытых вытянутых силуэтов мчалось в нашу сторону. Другие, точно такие же, напали на дерущихся, уторчащих из-под воды зданий. Группы рептайдов отбивали наседающих на них со всех сторон ящеров, а Титан схватился с несколькими тварями, больше всего напоминающих покрывшихся перьями тиранозавров с длинными передними лапами. «Я дернулся назад, намереваясь занять кресло Зушки» но там уже сидел сопровождающий, пытающийся короткими очередями сбить наседающих со всех сторон тварей. Один из силуэтов добрался до корпуса и с размаху ударил по броне. Машину резко повело вниз, но я снова сумел уменьшить общую массу, заставив вертолет набрать высоту. Это не вытащило нас из общей ситуации, но выиграло несколько секунд. А затем машина дернулась еще сильнее. «Винт поврежден!» – выкрикнул пилот. «Сядь и пристегнись! Посадка будет жесткой!» «Саня, вернись на кресло! Брось пушку! Она не амортизирована!» «До главного здания сможем дотянуть?» — спросил я, показывая на уже виднеющейся крыше университета. «Лучше бы в воду!» — ответил пилот, едва удерживая управление раненой машиной. «Ладно, если надо, дотянем! Отстреливаем все, что есть!» С этими словами он зажал гашетку, и вертолёт вздрогнул от совместного залпа из орудийных систем и подвесных блоков. Побеснующимся разномастным тварям ударил поток осколочных снарядов, и почти одновременно гиганты утонули в потоке огня ракет. Я видел, как стоящий по пояс в воде Титан поднял свой защитный купол, но несколько ракет пробили толстую водяную пелену и взорвались уже внутри, разворотив грудную клетку чудовища. Вот только несмотря на все усилия пилота, скорость падения уменьшалась не сильно. Перед самой крышей машина сумела затормозить, но не выдержала и врезалась, пробив перекрытие. Задняя часть ушла глубоко в крышу, пробив до лестничной клетки, а передняя торчала снаружи. Удивительно, но за счет крепления сидений и системы спасения экипажа мы все остались живы. Хотя, судя по виду сопровождающего, легко пришлось только мне. А Чешир и вовсе испарился, уйдя телепортом в только ему известном направлении. «Все, груз доставлен, можем уходить», через полминуты сказал пилот, вытаскивая своего товарища. Я кивнул, но прежде чем открыть телепорт, сполз с кресла и отошел чуть в сторону. А когда окно все же открылось, выругался и отстранил попытавшихся тут же пройти пилотов. С той стороны оказалось только небо. «Сюда нельзя», сказал я удивленным летчиком. «Дорога сбилась, с той стороны только смерть». «Можно подумать, с этой что-то лучше». «Нас же разорвут за секунды!» Показав на приближающейся толпы твари, заметил пилот. «Тут мы, по крайней мере, можем сражаться, а не просто упасть с сотни метров», — ответил я, достав из-под пространства гранатомет. Уже привычным движением убрал блокиратор стубуса, раздвинул его, отщелкнул планку прицела и зажал спуск, направив на ближайшую группу бегущих к нам рептайдов. Монстров разметало в стороны, оставив на крыше только покореженные и окровавленные тела но я уже доставал новое оружие, снабжая им тройку выживших. «Есть у меня идея, но для этого вначале нужно выжить», сообщил я, протягивая автомат пилоту. «Вы со мной?»